Глава четвертая Эстелла с трудом сдерживала себя. Ее пальцы непроизвольно дергались. Она жаждала оттянуть скатерти хотя бы краешком глаза посмотреть на великолепные наряды гостей. Но она собрала всю волю в кулак и дождалась, когда тележка остановится. Сначала она глубоко вдохнула, закрывая глаза, после чего открыла их, приподнимая уголок скатерти и подавила радостный вздох зрелище оказалось еще более необыкновенным, чем она представляла. Тележка остановилась у длинного подиума, размещенного посередине громадного танцевального зала. Мужчины и женщины непринужденно беседовали и смеялись. Все они были одеты в стиле двора времен Марии Антуанетты — высокие талии, низкие вырезы, пышные юбки и умопомрачительные цвета и узоры. А вот модели на подиуме дефилировали в более современных фасонах. Сердце сталы быстро забилось, а глаза округлились от восторга. Каждая следующая модель демонстрировала публике еще более утонченный и изысканный наряд, чем предыдущие. Они были ходячими произведениями искусства. Я хочу быть частью этого. Четко осознала и стала. В это мгновение на подиум вышла следующая модель. Ее длинные ноги мигом доставили ее в конец дорожки. Она остановилась, кружаясь перед Эстелой. Вблизи Эстела увидела, что низ подола модели расшит игрушечными белками, своеобразной меховой оторочкой. Модель пошевелилась, пошевелились и белки. Эстелла почувствовала, как Бади у ее ног напрягся. Он тоже заметил пушистых зверьков. Прежде чем она успела его остановить, песик гавкнул и выпрыгнул из тележки. Бадди! крикнула Эстелла, вылезая из укрытия. «Ко мне!» Но пёсик уже не видел перед собой ничего, кроме белок. Запрыгнув на подиум, он погнался за моделью. Эстелла погналась за дружком. Она ныряла и петляла, используя пышные юбки манекенщиц как маскировку. «Да уж, не высовываюсь, так не высовываюсь», — подумала про себя девочка. Как назло вспыхнул огромный софит. Он осветил подиум. На мгновение Эстелла оказалась как на ладони. Она выпучила глаза, у нее перехватило дыхание. Если мама где-то поблизости, ей явно не поздоровится. К счастью, луч прожектора соскользнул с нее столь же быстро, как очутился на ней. Наклонив голову, Эстелла наблюдала, как он пробежал по залу к гигантской лестнице, раскинувшейся у дальней стены. Там, на качелях, над главной площадкой, парила женщина — которая затмевала с собой всех остальных дам в зале. Не потому, что она была красивее, хотя красоты ей действительно было не занимать, и не потому, что на ней было больше украшений, хотя так и было, и не потому, что она словно каким-то волшебным образом плыла на фоне тяжелого плотна портьер. Нет, все дело было в ее манере держаться: подбородок поднят, плечи отведены назад. Само ее присутствие было повелительным, полным власти. Казалось почти, что она военачальница, готовящаяся к битве. Женщина явно привлекала к себе внимание, она привыкла к тому, что окружающие смотрят на нее так, как они смотрели на нее сейчас. Женщина спустилась ниже. Публика смолкла, не смея дышать. Женщина приземлилась на самый верх лестницы. Коснувшись обеими ногами твердой поверхности, она встала с качелей. После чего торжественно взмахнув рукой, объявила: Пусть едят пирожное. Позади нее ткань, которую стала приняла за портьеры, упала, расправляясь в изысканный шлейф. Он был продолжением платья. Когда она прошла вперед, шлейф упал еще ниже, открыв огромный торт. На нем яркими неоновыми буквами, от которых у Марии Антуанетты глаза полезли бы на лоб, были выведены те же слова, что только что произнесла женщина. Пусть едят пирожные! Эстела негромко ахнула. Наряд был ультрамодным и совершенно сногсшибательным. одним словом, блистательным. Зал взорвался восторженными криками и бурными аплодисментами. Эстела не сводила глаз с женщины. Гордо вскинув подбородок и покачивая бедрами, та принялась спускаться по лестнице ступень за ступенью. Рядом с ней вышагивало трио громадных далматинцев. У этих черно-белых псов были сверкающие ошейники и сырепые морды. Стала и без слов поняла, что это не кроткие ласковые питомцы. Такие собаки будут защищать хозяйку ценой жизни. Сойдя наконец с лестницы, женщина передала собак ожидавшему ее внизу слуге и повернулась поприветствовать толпу обожателей. Она протягивала руку, подставляла щелку, сухо улыбалась гостям. Публика напоминала мотыльков, слетающихся на пламе, тянущихся к женщине и ее неповторимому властному свечению. Тот самый камердинер, с которым разговаривала мама и Стеллы, протолкнулся сквозь толпу. Став на цыпочки, он шепнул что-то на ухо женщине. На ее лице, казалось, промелькнуло сомнение. Затем ее взгляд помрачнел. Развернувшись, она стремительно покинула собственное торжество, исчезая за дверью в конце танцевального зала. Доставив сообщение, камердинер собрался уже уходить. Но в этот момент его взгляд опустился на Эстеллу. Он сузил глаза. Нахмурив лоб, он направился к ней. «Ты! Иди-ка сюда!» Ошарашенная и все еще под впечатлением от только что увиденного зрелища, Эстелла бросилась бежать. Но она была недостаточно быстрой. Рука Камердинера сомкнулась вокруг ее шляпы, стаскивая ее с головы Эстеллы. В то же мгновение черно-белые волосы Эстеллы оказались на всеобщем обозрении. Камердинер ошарашенно отпрянул. «Бог мой!» — выдохнул он. «Поскорее надень шляпу обратно, пока никто не увидел». «Вы, что ли, из полиции причесок?» — буркнула Эстелла, нахлобучивая шляпу обратно на голову. Она принялась пробираться к выходу из танцевального зала, но вдруг остановилась. Почему она бежит? Потому что какой-то занудная старикашка в костюме пингвина недоволен ее волосами? Это просто смешно! Девочка обернулась и посмотрела на подиум и торт. Эстелла направилась назад. Бади, которого больше не дразнил искусственный мех, присоединился к ней. Чем ближе она подходила к торту, тем отчетливее видела каждую его деталь. Как и на платье, в которое облачилась хозяйка, на роскошный десерт явно не пожалели денег. Эстелла остановилась перед ним. «Я рассчитывала на кусочек торта», — произнесла она. Уголки ее рта поползли вверх. Краем глаза она увидела, как на лице камердинера промелькнула смесь страха и злости. «Ты нарываешься на неприятности», — предостерег он. Но слова мужчины прозвучали недостаточно убедительно, ведь беспокойство на его лице проступило еще сильнее. Ей ни за что не покинуть это место через главный вход. «Так почему бы не...» Эстала протянула руку, она зависла в воздухе. «Не смей!» угрожающе произнес камердинер. Улыбка и стало стала шире, а затем, пока он ничего не добавил, она тихонько толкнула торт. Этого оказалось достаточно. Торт и без того не отличался устойчивостью. Перегруженный несуразным количеством слоев и кремовыми цветами, он тотчас полетел вниз. Гости вскрикнули, Айстала подбежала к противоположному концу подиума и подпрыгнула, хватаясь за качели, на которых немногим ранее эффектно появилась хозяйка торжества. Внизу зашли слайм долматинцы но она висела достаточно высоко, и они не смогли ее достать. Айстала качнулась над их головами и спрыгнула в гущу расшумевшихся гостей. Затерявшись в толпе, она устремилась в конец зала. Эстала замерла всего раз, когда услышала цоканье когтей по паркету. Она испугалась, что за ней гонятся долматинцы, но облегченно вздохнула, увидев, что это всего-навсего Бадди. Она велела ему не отставать и продолжила бежать. Только вылетев в открытую дверь и захлопнув ее за собой Бадди, она, наконец, остановилась. Глотая воздух ртом, Эстала подняла глаза и увидела огромное окно во всю стену. Она выходила на лужайку и отвесные искала поодаль. Сверкнула молния, и Эстелла услышала лай собак, доносившийся с той стороны, откуда она прибежала. Но ей было все равно. Она в безопасности. Пока что. Облегчение Эстеллы было недолгим. Со следующей вспышкой молнии она увидела на краю обрыва два силуэта. Эстелла подошла к окну поближе и прижалась носом к стеклу, всматриваясь в силуэты. У нее округлились глаза, когда она поняла, что один из них принадлежит маме, а второй — какой-то женщине, которую она толком не могла разглядеть. «Что эта мама там делает?» — удивилась Стала. Собачий лай позади нее становился все громче. Бади возле ее ног испуганно заскулил. Пора было выбираться отсюда и вместе с тем выяснить, как там мама. Она взяла Бади на руки, затем толкнула стеклянную дверь от себя и выбежала в темную ночь. Ветер завывал, небо не истовствовало, а у подножия обрыва бушевало море. Баронесса фон Хелман, хозяйка вечера и самая популярная модельерша в мире, стояла у края обрыва лицом к лицу с Кэтрин. Неожиданное появление Кэтрин на вечеринке без приглашения явно вывело баронессу из равновесия. Она не любила, когда ее тщательно продуманные планы шли наперекосяк. И она просто терпеть не могла, когда такие планы нарушались кем-то вроде Кэтрин. Что эта женщина вообще здесь делает? Их пути давным-давно разошлись, и баронесса ясно дала понять, что она не желает видеть Кэтрин снова никогда. Она согласилась поговорить с ней, только чтобы увести ее с вечеринки подальше от гостей. На ее репутации мог быть поставлен крест, прозная репортера о том, что на ее мероприятиях бывают простые смертные. Она отвела ее к краю обрыва и теперь ждала, когда плебейка заговорит. Я просто хочу попросить о небольшом одолжении, чтобы мы смогли встать на ноги, начала Кэтрин, взволнованно одергивая платье. Моя дочурка вся моя жизнь, но я боюсь, если ее бойкость не направить в нужное русло. Кэтрин осеклась. Баронесса заметила боль в голосе Кэтрин, но ее лицо так и осталось неподвижной маской под искусным гримом. Она вздохнула и оглянулась на ярко освещенное поместье, словно весь этот разговор был для нее не более чем досадным неудобством. «Да чего унылая история!» Слова баронессы прогремели, невзирая на шум волн и хлёсткий ветер. «Ты имела наглость явиться сюда!» Еще и в таком чудовищно безвкусном наряде. Кэтрин снова одернула платье, глядя через плечо в сторону продолжавшегося торжества. Казалось, она взвешивала следующие слова. Мне кое-что известно, произнесла она вкратчиво. И мое платье не такое уж плохое. Баронесса даже не знала, что оскорбило ее сильнее: намеки и угрозы Кэтрин или то, что она считает платье не таким уж плохим. И в том, и в другом-то ужасно заблуждалась. «Мне просто нужна небольшая услуга», — наседала Кэтрин, не подозревая о ярости, нараставшей внутри баронессы. «И я продолжу держать язык за зубами и больше никогда сюда не приду». Баронесса услышала достаточно. Может, Кэтрин когда-то и была ее любимой служанкой, но теперь она превратилась в ходячую проблему. Если она останется здесь и продолжит нести чушь о том, что ей известно, это может осложнить жизнь Баронессы. А Баронесса старалась избегать всяческих сложностей. Она смерила Кэтрин взглядом, и ее мысли почернели и сгустились, словно тучи у нее над головой. «Кэтрин нужна небольшая услуга?» «Что ж, Баронесса знает способ, как помочь им обеим». Сложив губы трубочкой, она выдула в воздух беззвучную ноту. Все закончится в считанные секунды. Стала пронеслась через лужайку и нырнула подряд идеально подстриженных кустов. Низко пригнувшись, она пыталась разглядеть, что происходит получше, но вдруг запнулась и упала. Ахнув, она подняла голову и увидела, что мама и незнакомка подошли еще ближе к краю утеса. Мам! Крикнула Эстела. Ей уже стало все равно, что ее могут поймать, но ее голос затерялся среди рокота волны ветра. Эстелла кинулась вдоль изгороди. Когда она подобралась ближе, голос маминой собеседницы наконец зазвучал совершенно отчетливо. Пора положить этому конец, сказала незнакомка. Мам! Снова окликнула ее Эстела из-за изгороди. Обе женщины обернулись на шум. Но Эстеллу скрывал от их взглядов высокий кустарник. Как вдруг в ушах Эстеллы зазвенел высокий звук. В следующее мгновение она отчетливо услышала лай далматинцев. Она в ужасе обернулась и увидела, как псы несутся прямо на нее. Юркнув вниз, Эстелла положила ладонь на спину Бади, ища утешение в его мягкой шубке, и закрыла глаза. Лай становился все ближе и ближе. Но в последний момент, вместо того, чтобы напасть на Эстеллу, псы перепрыгнули через нее и изгородь, и помчались дальше. Эстелла в страхе смотрела, как длинные ноги животных несли их по траве, а затем с громким лаем псы кинулись на маму. Сверкнула ткань. Кэтрин потеряла равновесие на краю обрыва. Ее руки взметнулись вверх. Прозвучал короткий крик. А после все стихло. На месте, где только что стояла мама, было пусто. стала не могла пошевелиться. Она застыла, неотрывно глядя туда, где секунду назад была ее мама. Она пыталась осознать, что только что произошло. Псы, не переставая лаять, кружили по земле, дико принюхиваясь, словно они надеялись взять ее след. Но они сделали свое дело. Мамы больше не было ее тело лежало у подножия утеса. А Эстелла осталась одна. Эстелла услышала голоса, но была не в силах пошевелиться. Они доносились со стороны особняка. Она едва успела пригнуться, как рядом возник камердинер, Сразу за ним шел сержант полиции. Гости стояли чуть поодаль, перешептываясь и указывая на утес. Внезапно сквозь толпу протиснулся крупный мужчина. В отличие от разодетых гостей, он был в униформе. «Комиссар Уэстон!» Голос хозяйки вечера вспорхнул над толпой. «Произошел ужасный несчастный случай. Эта женщина, она требовала у меня денег, угрожала мне. Я понятия не имела, что собак спустили с поводка. Думаю, они гнались за кем-то?» Стала почувствовала, что ее тянут за кофту, но она не шелохнулась. Ей было очевидно, что эта женщина врет о случившемся. Ее потянули за кофту снова, а комиссар повернулся к своим подчиненным и крикнул «Обыскать местность!» Стелла снова почувствовала, что ее кто-то тянет, в этот раз настойчивее. Наконец, Стелла вышла из оцепенения. Опустив взгляд, она увидела, что Бади испуганно поскуливает. Она подняла глаза и увидела патрульных. Они подняли фонари и принялись прочесывать окрестности. От ее оцепенения не осталось и следа. Наклонившись, она взяла Бади на руки, а затем бросилась бежать. стелла не остановилась, даже когда лай далматинцев уже в который раз стал громче. Она вслепую бросилась в темноту, подальше от края утеса и кошмара, свидетелем которого она только что стала. Девочка забралась на каменную стену и направилась к дороге. Она остановилась, заметив приближающийся грузовичок. У нее была всего секунда, чтобы принять решение, которое кардинально изменит ее жизнь. Остаться и встретить ярость той жуткой женщины или прыгнуть и, быть может, спастись. Эстела прыгнула и приземлилась с глухим стуком в открытый кузов. Эстела лежала там, дрожа в окружении груд сломанной мебели. Когда лай и крики стихли, Бади высунул голову из-под кофты Эстелы и лизнул ее в лицо. Этот жест поддержки, пускай и маленький, разбередил душу девочки. Она всхлипнула, осознавая новую реальность. Она осталась одна. Ее больше нет, Бади, произнесла Эстелла сквозь слезы. Она дотронулась до шеи, ища ожерелье, которое ей успела передать мама. Но, как и мамы, его больше не было. Стелла резко проснулась несколько часов спустя. Она размяла затекшие конечности и шею. Главная боль пульсировала в висках. Должно быть, она заснула под раскачивание грузовичка. Присев, Стелла осторожно выглянула из кузова. У нее округлились глаза. Пейзаж явно не походил на сельскую местность. Исчезли заборы и пастбища овец. На смену им пришли огромные здания и десятки машин, припаркованных вдоль узких улиц. Они в Лондоне. Как вдруг грузовичок остановился. Впереди загорелся красный. Эстелла ахнула, узнав окрестности. Они находились у самого Риджинс-парка, места, в которое они с мамой планировали отправиться первым делом по приезде в город. На нее нахлынула волна скорби. За ней последовала глубокая печаль. Эстела знала, что нужно делать. Схватив Бади на руки, она выпрыгнула из грузовичка. Он потрахтел дальше, его водитель так и не узнал о своих временных пассажирах, а Эстелла перешла дорогу и вошла в парк. Это место было прекрасно. Луна заливала все вокруг чудесным белым мерцанием. Зелёный, идеально ровный газон огибал круглый фонтан. Он состоял из трех ярусов чаш, каждая из которых была больше предыдущей. Вода стекала по ним каскадом. Когда лунный свет... Ловил падающие брызги, те сверкали словно бриллианты. Мысль о бриллиантах напомнила Эстели о хозяйке особняка, и у нее засосала под ложечкой. Она подошла к фонтану и присела на скамейку. Та была сырой от ночной росы, но Эстела едва обратила на это внимание. Это я во всем виновата, бади, негромко сказала она. Слова, которые уже приходили ей в голову, но которые она прежде не осмеливалась произнести вслух, вырвались на свободу. И теперь ее больше нет. Эстелло охватила усталость. Было почти невозможно держать глаза открытыми. У нее не осталось сил бороться, и она позволила векам сомкнуться. Через пару мгновений столо уснула.